В изображении Теофраста ничего не ответил, грусть его стало еще мучительнее. Теофраст — греческий философ и естествоиспытатель IV века до нашей эры автор прославленного в древности сочинения «Характеры», примечания редакции. С откинутой головой, ослабевшими членами и полуоткрытым ртом сидел он, вздыхая, забытый всеми в приемной перед остановившимися часами, Как вдруг в соседней гостиной прошуршало платье, послышался смех, и молодая прелестная женщина прошла мимо него, оживленно споря и упрекая за что-то дежурного офицера. Афицер отвечал спокойно и твердо. Это была скорее любовная ссора, чем спор между придворными, ссора, кончившаяся тем, что кавалер поцеловал даме пальчики.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 Он, видимо, не хотел сдаваться без боя. Виконт с такой сдержанностью и холодностью встретил ее, что если бы кто-нибудь оказался свидетелем этой сцены, при дворе были бы окончательно решены сомнения относительно роли Монтале в истории Рауля и Лавальер. — Ах, сударь, — сказала она с раздражением, — ваше поведение недостойно настоящего дворянина.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 и из него, сияя, вышел Дегиш. Принцесса едва не лишилась чувств, чтобы устоять на ногах, она прислонилась к кровать Никто не посмел ее поддержать. В этом тягостном молчании прошло несколько ужасных минут. Рауль первый прервал его. Он направился к графу, у которого от волнения дрожали колени, и, взяв его за руку, громко сказал. — Дорогой граф,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 «Вы уезжаете?» — обрадованно спросила она. «С герцогом Дебафором в Африку!» — воскликнул Дегиш. «Вы, Рауль!» «О, мой друг, в Африку, где умирают!» И забыв обо всем, забыв, что его забывчивость компрометирует принцессу в еще большей мере, чем его появление в комнате Монталя, он сказал «неблагодарный». «Вы даже не посоветовались со мной!» И он обнял Рауля. В это время с помощью Монталя принцесса исчезла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 Как следует поступать, чтобы вас любили всегда? Дегиш некоторое время смотрел в упор на несчастного юношу, полубезумного от отчаяния, и в его душе промелькнуло нечто вроде раскаяния в своем счастье. Рауль понемногу брал себя в руки. Его лихорадочное возбуждение сменилось привычной для него бесстрастностью в голосе и в чертах лица. «Заставят страдать», — сказал он